Одной проблемой, которую следовало решить еще до того, как непространственный переход будет открыт, был вопрос, поставленный техниками статуса, каким образом осуществить привязку окна перехода к какой-либо конкретной точке в Кедлмаре. Поскольку целостность пространственного кокона можно было нарушить только на весьма непродолжительный отрезок времени, пространственные координаты привязки окна перехода, нужно было ввести в автоматическую систему управления заблаговременно. Но учитывая, что запредельная реальность непременно внесет в установочные данные свои коррективы, это было все равно, что открыть окно перехода наугад. В конце концов, обсудив этот вопрос с Дейлом и Гитцеркусом, Андрей посоветовал техникам сориентировать систему внепространственного перехода по таймеру маяк который так и остался где-то на территории гиблого бора. Такой вариант, по крайней мере, гарантировал, что люди не окажутся посреди океана или где-то на окраинах материка, откуда им никогда не выбраться и не добраться до Саббаты. Обратный путь к Саббатской цитадели не обещал быть легким в любом случае, однако местность, где предлагал осуществить высадку Андрей, была хоть в какой-то степени знакома тем, кому предстояло вновь по ней пройти. За полчаса до отправки, в соответствии с полученными от инструкциями, отправляющиеся в Кедлмар вместе с провожающими их друзьями, вошли в небольшое помещение, похожее на зал ожидания в аэропорту, имеющее прямой выход в зону перехода. Все детали операции были оговорены заранее. Принимая во внимание, что теперь участники экспедиции имели имплантированные усилители телепатических сигналов, а также то, что среди техников, обслуживающей установки непространственных переходов, могли оказаться личности, обладающие подобными и с обостренными экстрасенсорными восприятиями, Андрей запретил всем не только говорить, но даже думать о предстоящем. Со стороны все должно было выглядеть как обычное прощание. Они сидели за столом. Большим, длинным, обмениваясь время от времени короткими, ничего не значащими фразами. Андрей совершенно случайно упомянул Гефара. Гицеркус заметил, что «Воин тьмы» представлял бы собой уникальный объект для исследования запредельной реальности. Шагоди, усмехнувшись, сказал, что теперь Гефара, наверное, уже не найти. Освоился в новых условиях и снова взялся за свое или затаился где-нибудь, выжидая, чем закончится кедл-марская круговерть. Лантер на это ответил, что, как ни странно, дефар показался ему вполне порядочным человеком, хотя, конечно же, со своими чудными заморочками. Джемми молча кивнул, соглашаясь с Лантером. За 15 минут до намеченного срока в комнату вошел человек, одетый в темно-красный костюм с белой манишкой и галстуком-бабочкой. На левом лацкане его пиджака был приколот значок, изображающий три концентрических круга, вписанных один в другой. Представившись помощником коменданта статуса, человек на ломаном кедлмарском языке спросил, все ли кедлмарцы, изъявившие желание вернуться домой, присутствуют в данном помещении. Получив утвердительный ответ, он спросил, не изменил ли кто-нибудь из них свое решение. Удостоверившись в том, что желающих остаться в статусе «нет», Он достал из бокового накладного кармана пиджака большую электронную записную книжку в обложке из зеленовато-коричневой кожи. Открыв ее, он попросил каждого из покидающих статус кедлмарцев подтвердить свое решение, приложив большой палец к светящейся ячейке. После того, как процедура была закончена, помощник коменданта с дежурной улыбкой на лице пожелал всем доброго пути и вышел из комнаты. Не прошло и пяти минут, как на смену помощнику коменданта явился сам Ваторг. Плавно и не спеша перемещая свое большое тело, он подполз к столу, за которым сидели люди. Левый глаз коменданта на толстом, торчащем чуть в сторону черенке, развернулся в сторону Андрея. — Пора! — услышал Андрей мысленный голос Ваторга. — Отправляющие должны получить назад свое оружие! Андрей молча кивнул и, положив ладони на край стола, поднялся со своего места. Все так же молча он протянул руку через стол, для того, чтобы пожать руку каждому из своих солдат. Жест приветствия и прощания, с которым кедлмарцы впервые познакомились только в статусе, пришел со солдатом по душе. Прощаясь с провожающими их людьми, они долго трясли руку каждого из них. «Пора!» Снова протелепатировал Андрей воторг. «Все, ребята», — сказал Андрей, обращаясь к солдатам. «Вам пора в зону перехода. Помните обо всем, что мы с вами обсудили. И не забудьте передать от всех нас привет Алексею Александровичу». «Все будет в порядке, Джак». Тяжелая ладонь Жагоди легла Андрею на плечо. Андрей поднял левую руку и, подмигнул сержанту, дважды сжал кулак, а затем снова расставил в сторону пальцы. Это было последнее напоминание. Начинать действовать следовало сразу же, как только будет объявлена 10-секундная готовность. Шагади еще раз ободряюще хлопнул лейтенанта по плечу и уверенной походкой направился к двери, за которой находилась зона перехода. Остальные солдаты последовали за ним. Только Лантр, проходя мимо Андрея, бросил на него быстрый, немного встревоженный взгляд. Баторг первым подошел к прозрачной двери и сделал знак служащему, находящемуся по другую ее сторону. Тот открыл дверь, пропуская готовых к отправке людей в зону перехода, затем сразу же закрыл ее и заблокировал с помощью электронного дактилоскопического замка. — К чему такие предосторожности? — подойдя к прозрачной перегородке, спросила Амииз. На случай, если через открытый внепространственный переход в статус проникнет какая-то агрессивная форма жизни, объяснил Дел. Ну, такого такое разве уже случалось? Насколько мне известно, нет. Но процедура блокирования зоны перехода всегда соблюдается неукоснительно. Предосторожность никогда не бывает лишней. Но иногда она бывает недостаточной. Едва слышно произнес Андрей. И сегодня мы это докажем. В нашем плане бегства меня, признаться, несколько смущает только один момент. Так же тихо произнес стоявший рядом с ним гицеркус. Какой именно? Повернувшись, посмотрел на арктурианина Андрей. А что, если Ваторг все же откажется отдать приказ открыть дверь в зону перехода? В таком случае действовать придется Кадишу. Не проявляя ни малейшего беспокойства, ответил Андрей. Я еще не видел двери, которые он не сумел бы взорвать, а взрывчатки у него для этого достаточно. Тем временем во отторг подвел солдат к стене и коснулся маленькой ручкой одной из металлически поблескивающих панелей. Безшумно и плавно в стене открылась ниша, из которой выпал прямоугольный металлический контейнер. Оружие, которое солдаты сдали по прибытии в статус, было на месте. За прошедшее время к нему никто не прикасался. Сохранность и безопасность обеспечивала заполнявшая контейнер особая инертная среда, полностью исключающая возможность детонации и взрыва боеприпасов. Взяв из контейнера пулемет, Шагади придирчиво осмотрел его и, похоже, остался вполне доволен. Достав из рюкзака новый пулеметный диск, он заменил почти пустую обойму. Оружие быстро разошлось по рукам, рюкзаки заняли свои места на спинах солдат. «Готовы!» — это было первое слово, произнесенное Ваторком вслух, с того момента, как вместе с солдатами он вошел в зону перехода. Сержант окинул коменданта быстрым изучающим взглядом. Он видел Ваторка уже несколько раз, но все еще не мог привыкнуть к его экзотической внешности. «Также...» Как Лурианину было трудно говорить слух по-кедлмарски, так и кедлмарсу было трудно поверить в то, что огромный плоский червь с тремя парами рук и большими круглыми глазами, торчащими в разные стороны на толстых стебельках, может обладать разумом. Воторг протянул одну из своих коротких ручек вперед, что, как понял Шагади, означало просьбу ответить на заданный вопрос. Все в порядке, сержант коротко кивнул. Другой рукой воторг указал на овальную площадку, приподнятую на несколько сантиметров над плоскостью пола. — Давайте, ребята! — махнул рукой Шагоди. — Хозяева просят нас убираться отсюда поскорее. Солдаты заняли указанное им место на площадке. Все выглядели спокойно, даже, пожалуй, слишком спокойно. Такие невозмутимые лица могли быть разве что у, только у каменных истуканов или полных идиотов, не понимающих, что им предстоит. Один только Кадиш, не пытаясь скрыть свои чувства, то и дело принимался нервно выстукивать пальцами какой-то рваный ритм на прикладе автомата. Баторг прополз по кругу площадки, словно желая убедиться в том, что никто не собирается покидать ее пределов, после чего отполз в сторону. Шагади поднял взгляд вверх дезапрочной пластиковой перегородкой располагался операционный зал. Он мог видеть только троих человек, одетых в малиновые куртки, которые сидели за широкими столами, обратив свои лица то ли на расположенные перед ними приборы, то ли на замерших в напряженном ожидании солдат. И еще большое световое табло, на котором пока горели три больших красных креста. Баторг поднял вверх одновременно две верхние руки 30 секундная готовность громко произнес по марски голос из невидимого репродуктора 30 секунд до полного открытия окна через пять секунд первое пробное открытие перехода на табло вместо крестов загорелись красные цифры отмеряющее время, оставшееся до того, как стоявшим на площадке людям нужно будет сделать шаг в пустоту и неизвестность. «Это еще что такое?» «Недовольно процедив сквозь зубы, стиснутые зубы», — сказал Эйх. Джак предупреждал, что прежде чем проход откроют, будет сделано несколько пробных включений системы. «Достаточно громко, чтобы было слышно всем», — ответил Шагади. «Все из-за проклятой, из запредельной реальности». Он хотел было еще что-то добавить, но в этот момент у самого края площадки, на которой стояли солдаты, в воздухе колыкнулась едва заметное серебристое марево. «Началось!» — произнес с придыханием Лантер. Буквально через мгновение окно перехода исчезло, растворившись в воздухе. 20 секунд до полного открытия окна!» — снова прогремел голос из репродуктора. Второе пробное открытие перехода. Опять возникла и исчезла серебристая марева, отмечающая то место, где плоскости пространства, расположенные на невероятно огромном удалении друг от друга, на какое-то время сливались в единое целое. Состояние перехода стабильное. 15 секунд до полного открытия окна. Цифры на световом табло стремительно убывали вместе с секундами, оставшимися до решающего момента. Мне нужно было... Войти в зону перехода вместе с ними. С трудом сдерживая нервозное напряжение, процедила сквозь зубы миис Зачем? — посмотрел на нее дел Что бы это изменило? — Я могла бы контролировать мысли этого плоского создания, — взглядом указала она новоторка. — Точно так же, как и он твоей, — возразил ей Ты не смогла бы получить разрешение на отправку в Кедлмар, — добавил Андрей. Получив по собственному желанию генетический код землянина, ты утратила право считаться жителем Кедлмара. «Ну да», — с вызовом посмотрела на него Меис, «ты хочешь сказать, что расовая и национальная принадлежность человека определяется исключительно генетич... генетическим кодом? А чем же еще?» «Я родилась и прожила всю свою жизнь в Кедлмаре. Поэтому, каким бы ни было мое тело и каким бы генетическим кодом оно не обладало, «Я остаюсь кедлмаркой?» «Не думаю», — покачал головой Андрей. Смотрел он при этом не на мииз а на овальную площадку в зоне перехода, на которой, подобно бойцам на арене цирка, стояли солдаты его взвода. «Вопрос спорный», — высказал свое мнение Гицеркус. «По-моему, национальная и расовая принадлежность человека определяется не столько его внешним видом, сколько...» той национальной культуры к которой он принадлежит. А если мне в равной степени близки одновременно несколько совершенно разноплановых национальных культур? — спросил артурианина дел Слушайте, вам не кажется, что сейчас не самое подходящее место и время для обсуждения подобных тем? — недовольно глянул на Дейла и гицеркуса Андрей. «Могу гарантировать, что как только мы окажемся в Кедлмаре, всем желающим будет присвоено звание почетных кедлмарцев. Вас это устроит?» «А чего ты бесишься?» – удивленно глянул на Андрея дел «А то, что время уже вышло», – ответил тот, глядя на световое табло, на котором в тот момент загорелась большая красная десятка. «Состояние перехода стабильное. 10 секунд до полного открытия окна». Шагади стоял у самого края площадки, держа пулемет в опущенной руке за ручки для переноски. Как только прозвучал сигнал десятисекундной готовности, сержант опустил голову вниз и что-то ковырнул носком ботинка. Затем он быстро присел и тронул рукой край площадки. «Эй!» — приподняв голову, он с озабоченным видом махнул рукой, находившемуся возле прозрачной перегородки в отторку «Что за дела?» Воторг, которому было сложно произносить длинные фразы на кэдлмарском языке, послал мысленную команду техникам в операционном зале. «В чем дело?» — прозвучал вопрос воторка через громкоговоритель «Откуда мне знать?» — возмущенно взмахнул рукой Шагоди. «Тебе лучше самому взглянуть». Воторг снова послал мысленную команду в операционный зал. На световом табло замерла большая красная пятерка. — Отчет времени остановлен! — объявил голос из громкоговорителя Получилось! — облегченно выдохнул Андрей. — Это только начало! — ответил Дэйл, не разделяющий оптимизма своего напарника. — А остальное дело техники! — с довольным видом усмехнулся Андрей. — Шагадди свое дело знает. Поторг тем временем не спеша подполз к краю площадки, возле которого стоял Шагадди. Плоское тело коменданта изогнулось, словно вопросительный знак, когда он наклонился, пытаясь рассмотреть то, что показывает ему сержант. В ту же секунду Шагадди спрыгнул с площадки и оказался за спиной коменданта. Подняв головную часть своего туловища, удивленный воторг увидел направленные на него стволы четырех автоматов. Сзади в спину ему уперся ствол пулемета, который держал в руках Шагадди. «Мне очень неприятно, что нам пришлось прибегнуть к подобным мерам воздействия», с искренним сожалением в голосе произнес сержант. «Но, к сожалению, мы не смогли найти иного способа добиться того, что нам нужно. Если мы сможем договориться, как подобает разумным существам, то, уверяю вас, никто не пострадает». Всю фразу Сахшагадди произнес на одном дыхании, запнувшись всего лишь один раз на слове «существа». Это было отнюдь неудачная импровизация – Андрей заранее сочинил текст и заставил Шагади выучить его наизусть. «Вначале я должен сделать необходимое в данном случае заявление», – прогрохотал под сводами зала голос из громкоговорителя. «Это ты говоришь?» – с некоторым сомнением спросил у воторка Шагади. «Ну а кто же еще?» – ответил ему голос из громкоговорителя. Левый глаз коменданта, развернувшись на пол оборота, недовольно посмотрел на сержанта. «Если это ты, все еще с сомнением произнес Сагади шепотом, то подними правую верхнюю руку». Ваторк тут же выполнил то, что от него требовалось. «Отлично!» — радостно улыбнулся Сагади. «Теперь можешь делать свое заявление». «Я должен поставить вас в известность», — произнес голос Ваторка, — переданный через громкоговоритель, что какими бы мотивами не были обусловлены ваши действия, по существующим статусе законом они расцениваются как преступление. Пункт 25 параграф 12. Действие, предпринятое с целью воспрепятствовать формальному функционированию одной из основных служб статуса. Если вы сейчас не сложите оружие, по данному случаю будет проведено слушание. Грозящие вам наказание, бессрочная высылка из статуса, либо заключение сознания в матрице с последующей коррекцией эмоциональных характеристик личности. «Отлично! Первый вариант нас вполне устраивает», — сказал Шагоди. «А теперь прикажи своему помощнику открыть дверь в тамбур. Если вы с оружием покинете зону перехода, то тем самым только усугубите свое положение». — Вам придется нести наказание по пункту 38-му. Мы не собираемся покидать зону перехода, — не дослушав перебил коменданта Шагади. — Нам нужно, чтобы те, кто сопровождал нас, имели возможность к нам присоединиться. Правый глаз Лурианина развернулся в сторону прозрачной двери тамбура. — Вы уверены, что они этого хотят? — спросил он по-прежнему, глядя левым глазом на Шагади. — Абсолютно, — заверил его сержант. «А если я откажусь это сделать?» – осторожно поинтересовался Ваторг. «В таком случае нам придется испробовать грубые формы воздействия», – ответила Шагоди. «То есть?» – решил уточнить комендант. «Давай не будем об этом», – недовольно поморщился Шагоди. «Надеюсь, что у нас до этого не дойдет». «Хорошо». Ваторг послал мысленный приказ своему помощнику, отвечающему за безопасность зоны перехода. Служащий удивленно посмотрел на коменданта статуса. «Почему бы нам не воспользоваться стандартными средствами нейтрализации агрессивных форм жизни?» — спросил он, использовав для разговора с начальником усилитель телепатических сигналов. «Исключено!» — решительно возразил Ваторм. «Эти люди были доставлены в статус помимо собственной воли. Использование против них активных средств защиты создаст нежелательный прецедент». Но если вооруженные люди попытаются проникнуть на основную территорию статуса, вот тогда мы и будем иметь полное право нейтрализовать их, используя любые имеющиеся у нас средства. Будь готов применить полную блокаду, если только хотя бы одному, один из них покинет зону перехода. Мы можем попытаться помешать людям, находив, находящимся в тамбуре, войти в зону перехода. Мы не станем этого делать. Почему? потому что они уже осведомлены о том, какое наказание ожидает их, если они присоединятся к террористам. Но какова в, их, в таком случае их цель? Они хотят покинуть статус, и мы не станем препятствовать им в этом. Нам придется отчитываться на коллегии статуса. Не нам, а мне, — поправил служащего Ватторг. Тебе же придется только засвидетельствовать тот факт что я действовал, исходя из соображения обеспечения максимальной безопасности статуса. При этом моя собственная жизнь находилась под угрозой. — Конечно. Все именно так и было. — Тогда открывай дверь. Ватторг удовлетворенно махнул обоими глазами, так что они на мгновение провалились едва ли не до основания черенков, на которых сидели. Оставаясь в должности коменданта статуса, вот уже на протяжении 50 лет, Ватторг вывел для себя три правила, которым следовал неукоснительно. Во-первых, всегда быть готовым к возникновению нештатной ситуации. Во-вторых, постоянно развивать и совершенствовать свои дипломатические способности. И, в-третьих, никогда не брать себе в помощники дураков, которые не могли понять тебя с полуслова. Служащий приложил руку к дактилоскопическому сканеру. Дверь распахнулась, и в зону перехода ворвались находившиеся в тамбуре люди. Андрей на бегу поймал автомат, который кинул ему кадиш. «Извините, что так получилось, уважаемый Ватторг». Медленно обратился он к коменданту. «Но нам необходимо вернуться в Кедалмар». «Я понимаю», — бесцветным голосом отозвался комендант. «Следовательно, теперь вы хотите, чтобы я отдал команду техникам открыть окно перехода? Если вас не затруднит», — вежливо попросил Андрей. — Делаю это только под нажимом грубой силы, — ответил Ваторг. — Надеюсь, мне нет необходимости повторять для вас стандартное заявление и перечень пунктов закона, по которым вам придется отвечать, если вы вознамеритесь снова вернуться в статус. — Нет нужды, — ответил Андрей. — Мы все знаем. Мы знаем, на что идем. — Десятисекундная готовность! — вновь прогремел голос над потолком. — 10 секунд до полного открытия окна перехода. На табло вновь загорелась цифра 10 Надейтесь на старую истину о том, что победителей не судят? — спросил у Андрея Воторг. — А разве это не так? — Так. Но для этого необходимо, как минимум, победить. — Ничего не скажешь, Воторг, — усмехнулся Андрей. — Вы умеете ободрить. — Я просто трезво смотрю на вещи, — невозмутимо ответил комендант. Вы не первые, кто на моей памяти пытается бежать из статуса. Надеюсь, что не будучи связанным строгими служебными правилами, действуя самостоятельно, только по своему усмотрению они сумеют изменить, если не весь их мир, то уж по крайней мере жизнь на одной отдельно взятой планете. И что? И ничего. Что значит ничего? А то и значит, что я больше ничего не могу рассказать вам об этих героях, Дальнейшая судьба мне неизвестна. Как говорят у вас на земле, канули в лету. На световом табло, на которое неотрывно глядел Андрей, появился большой красный ноль. Перед возвышением повисла стена плотного серебристого марева. Время ноль, объявил голос из громкоговорителя. Окно внепространственного перехода открыто. Место назначения планета Айвель-5. Пространственная привязка по сигналу маяка. «Вперед!» – скомандовал Андрей. Эйх кашлянул в кулак, поплотнее натянул на голову Кепи и шагнул в окно перехода. Исчез. За ним последовали и остальные члены последней экспедиции в Кедалмарт, из которой, по словам Баторка, не могло быть возврата. «Давай!» Андрей подтолкнул шагоди в сторону перехода, когда на возвышении остались только дел и Миис. «Кстати», — протелепотировал Андрей Ваторг. — «ваш приятель выбрал весьма неудачное местоположение для себя, когда брал меня в заложники. При случае посоветуйте ему больше никогда не нападать на луриан со спины. Дело в том, что у нас вдоль спинного хрящевого тяжа расположены особые гнезда» заполнены иглами яд которых вызывает мгновенный паралич у любого теплокровного существа. Для того чтобы выпустить во врага обойму таких игл недостаточно всего лишь слегка напрячь определенные мышцы спины. Атовизм, конечно же, все равно что аппендикс у людей, но в свое время именно этот механизм самозащиты помог нашим предкам выжить и занять главенствующее положение среди животного царства лурианы. «Почему же вы не воспользовались этим средством самозащиты?» — спросил Андрей, проследив взглядом за тем, как исчез в окне перехода Шагоди. Воторг ничего на это не ответил. «Вам пора!» — мысленно произнес он, указав тремя левыми руками одновременно на опустевшую площадку перед окном перехода. «Я постараюсь держать окно перехода открытым так долго, как это будет возможно». «Так что, если сразу же по прибытии в Кедлмар у вас возникнут неразрешимые проблемы, можете попытаться вернуться». «Чтобы отвечать перед коллегией статуса по всем обвинениям, которые нам будут предъявлены?» — усмехнулся Андрей. «Ну, я думаю, нам удастся замять это дело», — доверительным тоном сообщил ему Ватторг. «Неужели у нас имеются высокие покровители?» — удивился Андрей. «Я не имею права отвечать на этот вопрос». — моргнул обеими глазами Ваторг. Что это должно было означать в исполнении Лурианина, Андрей так и не понял. «Скажу только, не было еще случая, чтобы кому-то удалось покинуть статус, не получив на то разрешение от представителя коллегии». «Так значит...» «Все!» — решительно взмахнул двумя верхними руками Ваторг. «Я и без того сказал вам гораздо больше, чем следовало». Кроме того, если вы намереваетесь продолжить свое дознание, то рискуете остаться в статусе, в то время как ваши друзья уже давно переместились на Айвель-5. Андрей запрыгнул на возвышение и подошел к окну перехода. «До встречи, Воторг!» Махнул он рукой коменданту статуса и, шагнув в створ окна, исчез, словно растворился в серебристом мареве. «Хотелось бы мне в это верить!» С искренней надеждой произнес Лурианин на своем родном языке. Покрутив глазами по сторонам, он отыскал взглядом своего помощника. «Сообщите коллеги статуса, что отправка экспедиции в Кедлмар прошла без осложнений».